Глава двадцать первая К моменту, когда я проснулся, к месту схватки уже прибыли инспекторы в сопровождении воинов Ордена Божественной Справедливости, к услугам которых часто прибегают служители правопорядка. И среди инспекторов я не заметил ту парочку, с которой пришлось столкнуться в Дайварде. Интересно, они тоже не люди. Инспекторы опрашивали потерпевших, и я исключением не стал. Что сразу не понравилось. На меня надели браслеты истины, но мне даже лукавить или обманывать не пришлось. Их интересовали исключительно убийцы, и я все честно рассказал, как столкнулся с ними, сражался. Как такой юный воин, что только недавно взял первый шаг, смог справиться с почти мастером? Что-то тут не так, спросил один из инспекторов во время моего допроса. Он недооценил меня, пожал я плечами. И все. Он не знал, как биться с кем-то вроде меня. К счастью, инспекторы не слишком давили. Из контекста вопросов их не столько волновало, как именно я победил подобного противника, сколько поиск потенциального сообщника. Кажется, они считали, что среди караванщиков затесался тот, кто навел воинов из таящихся в тени на наследника клана Юсур. Но я не имел к этому никакого отношения, поэтому им и не было смысла меня долго допрашивать. Убедившись, что я не причастен к нападению, а лишь исполнял свой воинский долг перед обществом, мне пожелали доброго пути. Зато я очень заинтересовал воинов из Ордена Божественной Справедливости. У них не было браслетов, и их вопросы не были официальными, так что я смело от них отмахивался. Похоже, их заинтересовали мои воинские умения. Они хотели, чтобы я в будущем примкнул к ним». Их лидер всячески нахваливал орден и обещал чуть ли не золотые горы, если я туда войду, но это лишь после школы Багрового возмездия. У ордена Божественной Справедливости, в отличие от ордена Бесконечного Меча, нет никаких групп для только ступивших на путь воина, им нужен диплом об окончании обучения. По мне это глупо, учитывая возможности, но в ордене существуют старые порядки – когда все воины вначале должны пройти обучение в школах, даже если они по силам сравнимы или превосходят тех, кто служит в Ордене. Ведь мало иметь большое сосредоточие и открытые узлы силы на меридианах. Нужно умение сражаться, нужен опыт и образование, обучение в работе, в команде, и ничего из этого у меня, по мнению окружающих, нет. Впрочем, я и так собирался, либо поступить в школу Багрового возмездия, отделение которое есть по всей провинции, либо, если мои способности оценят, я мог оказаться и в Ордене Сестры. Там должна быть небольшая группа для избранных, но сестра уверяла, что багровое возмездие лучше, и оно может дать мне гораздо больше, чем школа Ордена Бесконечного Меча. В конце концов, меня оставили в покое, и я вздохнул с облегчением. Правда, потом пришлось выслушать гневную нравоучительную речь матери о том, что я не должен быть таким самонадеянным, что пусть я воин, но не должен рисковать собой. Я слушал, кивал, но мы все понимали, что это бессмысленно. Пусть я и выгляжу как семилетний мальчик, но я прожил больше, чем родители вместе взятые. Едва ли жизнь во владении хромуила можно было назвать полноценной, но даже так я слишком стар, чтобы меня перевоспитывать. Порой я думал, что, может быть, лучше им все рассказать, но... «Я боялся. Боялся, что они будут смотреть на меня, как на монстра, которым я стал. Даже сейчас меня тревожит то, как они на меня смотрят после подобных событий. А если они узнают правду? Нет, я не могу. И тем более после появления тех странных существ. Они заметают следы, и если родители узнают правду, то окажутся в смертельной опасности, а я пока недостаточно силен, чтобы их защитить». Я размышлял об этом как раз в тот момент, когда юный наследник Юсур о чем-то спорил с инспекторами. И о чем бы ни был предмет спора, Эдред похоже, не побеждал. Я бы мог подслушать, войдя в боевую медитацию, но не посчитал это нужным. Мне не было никакого дела ни до него, ни до клана Юсур. В конце концов, инспекторы, оставив двух воинов из Ордена Божественной Справедливости, отправились назад а мы неторопливо стали готовиться к отбытию. «Эй!» Эдред подошел к фургону минут через десять после ухода инспекторов. «Нам надо поговорить!» Я удивленно вскинул бровь, но даже не пошевелился, хотя он всем своим видом показывал, что желает, чтобы мы отошли туда, где нас никто не услышит. «Ну говори, раз хочешь!» Эдрид заскрежетал зубами, но затем сделал глубокий вдох и обуздал эмоции. Мы можем поговорить без посторонних. Мои родные и посторонние. Пожалуйста. Ого! Тут даже я был удивлен. Ему явно было тяжело выдавить из себя вежливость по отношению ко мне. Ладно, сдался я и последовал за ним. Отошли мы недалеко, но, учитывая наши с ним отношения, бдительности я не терял. Мало ли, что этот парень решит выкинуть. — Ты мне не нравишься, — прямо сказал он. Безродный бродяга, что не достоин стоять перед такими, как я. Но я признаю твою силу. Ты сильнее меня, и это лишь показывает, что я должен тренироваться еще усерднее, чтобы однажды тебя сокрушить в честной схватке». «Если это все, то я пошел». Зевнув, я уже собрался развернуться. «Стой! Есть еще один вопрос, который я хочу уладить». «Какой? Работай на меня». Мне пригодятся преданные люди, когда я стану главой клана». И отец говорил, что нет более преданных людей, чем те, которых ты вытащил из грязи, и дал им все, что они имеют. «Не интересно. помахал я рукой. «Как только я стану драконом, то отправлюсь за хребты, во внутренние витки». «А ты самонадеян. Хотя, учитывая твой возраст и то, как ты сражаешься, лорды действительно могут признать тебя достойным». Если ты, конечно, выучишь уроки послушания и научишься уважению к старшим, раз мы этот вопрос прояснили, нет, погоди, я серьезно, я тоже, мне неинтересна работа на такого как ты. Видимо, паренек надеялся на другой ответ, что я буду целовать ему ноги и называть господином, но я даже перед Рамуилом такого не делал, а он-то внушал настоящий ужас в своих врагов и подданных. Меня пытались сломать. Но не смогли. Сам властитель двенадцатого ветка считал свое своеволие забавным. Тогда... Тогда стань моим телохранителем до Варандера, пока я не вернусь в главный дом своего клана. Я надеялся, что инспекторы и воины Ордена Божественной Справедливости проводят меня, учитывая убийц. Но те отказали. Два воина проводят нас до ближайшего города, но и только. Ты обязан сопроводить меня. Я обязан родителям своей жизнью. Я обязан учителю за то, каким человеком стал. Тебе, Эридит фон Юсур, я не обязан ничем. Я не наемник. Я плачу пятьдесят спиров. Я уже собирался развернуться и уйти, но когда Юсур заговорил о спирах, остановился. Деньги моей семье нужны. Разумеется, у нас есть кое-какие накопления, но хватит ли их, чтобы начать новую жизнь? Двести. Что? «Да это грабеж!» «Триста!» «Погоди, погоди!» «Хочешь меня своим охранником?» «Хорошо. Но вот тебе мои условия. Триста старших спиров с хорошим авансом. Уверен, что у твоего сопровождающего есть деньги. Это первое». «Первое?» Тут он аж поперхнулся от моей наглости. «Первое», — кивнул я. «Второе. Я не твой слуга и не обязан обращаться к тебе вежливо...» или мчаться по твоему зову. Мое дело спасти тебя, если по твою душу явятся новые убийцы. Это все. Вот еще, — фыркнул он. Если я плачу, то все должно быть по-моему. Ну, ты можешь попытаться заплатить убийцам, что явятся за тобой, но что-то мне подсказывает, что это не сработает. В любом случае, выбор за тобой. Свои условия я озвучил. Хочешь торговаться, цена будет только расти. «Ладно! Хорошо! Твоя взяла!» — крикнул эдрит мне вслед. «Жду аванс!» — помахал я ему рукой, после чего вернулся к своим и сообщил новости о своем новом статусе. «Ты уверен, Нейт? Это же очень опасно! На него уже охотились, а значит, могут сделать это снова!» — забеспокоилась мама. «Мы так или иначе будем в одном караване и вместе направляемся в столицу провинции». «Если случится новое нападение, мне все равно придется сражаться». «И будет лучше для нас всех, если нам еще и заплатят?» «И сколько?» Тут уже задал вопрос отец, мгновенно заработав сердитый взгляд от матери. «Двести спиров?» «Весьма солидные деньги», — кивнул отец. «С ними мы сможем закончить твое лечение и найти временное жилье в арандере Я понимаю, что вам это не нравится, но из-за меня вы были вынуждены покинуть свой дом». И это меньшее, что я могу сейчас сделать. Ох, Нейт, не нужно так сильно себя винить. В жизни порой происходят плохие вещи, хотим мы этого или нет. Мы ведь и так собирались перебираться в Тенрис, поближе к Мии. Просто пришлось сделать это чуть раньше, чем планировалось. Вот и переберетесь. А я сделаю так, чтобы вам было гораздо легче обосноваться на новом месте». «Погоди». Мать правильно поняла заложенный в тон смысл. «Ты с нами не собираешься?» Я отрицательно покачал головой. «Думаю, мне придется задержаться в варандере. «Ты еще слишком мал. Мы не можем просто оставить тебя одного в чужом городе». «Я собираюсь поступить в Багровое возмездие. У них как раз должны начаться экзамены через месяц». «Но я думала, что ты поступишь в школу при Ордене Бесконечного Меча». «Мия не говорила, что у меня получится туда поступить». Да даже если учителя согласятся меня обучать, едва ли это будет благом. Багровое возмездие – большая и универсальная школа. У них огромное количество разнообразных техник, не говоря о том, что там можно получить боевой опыт. Орден бесконечного меча известный, но он ограничен, и я не слышал, чтобы он выполнял какие-то особые боевые задания. Он хранит порядок в одном своем конкретном регионе, «И вряд ли там каждый день приходится драться с культистами и бандитами из теневых сект». «Нейт, тебе не обязательно с кем-то сражаться», — вздохнул отец. «Всегда можно найти себе спокойную работу». «Я понимаю, что вы за меня беспокоитесь, но я воин, не только телом, но и духом. Я не могу просто взять второй или третий шаг возвышения и на этом остановиться. Я хочу сражаться и становиться сильнее» а вам придется просто принять это. Простите, я собираюсь однажды стать избранным и отправиться во внутренние витки. Родители на этих словах вздохнули и переглянулись. Кажется, они и сами ждали, что я скажу что-нибудь такое. Я действительно хотел бы мирной жизни, правда. Но порой мы не властны над своей судьбой. Дух спирали избрал меня, и у меня есть и другие обязательства, которые я должен исполнить.